Дрожа от негодования, Лавров поднялся и направился в кабинет Закирова. Закиров открыл глаза, услышав шаги. «Прощайте, товарищ Закиров!» — громко сказал Лавров. «К сожалению, я не могу восстановить вашу память в настоящее время».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 «В шесть часов десять минут утра, но это же безобразие! Немыслимая вещь! А это... Я понимаю, что это все значит!» Голос Лаврова замолк, и через несколько секунд он, как буря, ворвался в кабинет Закирова. потрясая кулаками он кричал обращаясь к сугубову и нине это вы ваши интриги заговор безжалостные бессердечные жестокие люди я ненавижу вас казалось он бросится на ской настоящего сугубова но внезапно наступила реакция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 Смущённая, опечаленная Нина отошла от Лаврова. Её попытку повторила молодая женщина, встречавшая Сугубова. Она села возле Лаврова и погладила его по голове. Было что-то успокоительное и убедительное в простых словах, в её ласковых жестах и мелодичном голосе. Лавров не отталкивал её. Судорожные рыдания утихли и перешли в глубокие вздохи, которые также постепенно затихли. — Ну, вот и хорошо, — сказала молодая женщина, продолжая гладить Лаврова по голове и плечу. — Вы отдохнете у нас, а рано утром улетите, и все будет хорошо. Вы устали, вам надо отдохнуть. Идемте.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 С какой радостью отдала бы она свою жизнь, чтобы только отец смог довести работу до конца? Но что могла сделать она? Крупнейшие светила медицинской науки оказались бессильны перед старческим маразмом.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 Доктор Алексеев спрашивает, можно ли войти? Лёгок на помине, — подумала Анна Семёновна, вздохнула, захлопнула книгу. Пусть войдёт. Через минуту Алексеев вошёл с небольшим чемоданом в руках. — Здравствуйте, Анна Семёновна. Не побеспокоил? Разрешите произвести Семёну Григорьевичу внутривенное вливание? — Самого Михеева уже не спрашивали о таких вещах. Он был безразличен и апатичен ко всему. «Что же, можно. Только постарайтесь не делать ему больно. Не беспокойтесь и не почувствует». Алексеев с помощью дежурного врача занялся приготовлениями, а Анна Семеновна принялась будить отца –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 Вдруг на ее глазах начало происходить чудо. Безжизненная маска лица Михеева начала оживать. Тупое, бессмысленное выражение сменилось сознательным. Дряблые мышцы как-то подобрались. Она начала узнавать знакомые и любимые черты.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 «Как я хорошо себя чувствую, анечка Потрясённая Анна Семёновна искала Алексеева, а молодой человек незаметно ускользнул из комнаты. Институт ликовал, а с ним вместе ликовала вся страна, почитавшая гений великого учёного.